Я попыталась встать и снова застонала, на этот раз от боли в туго связанных руках и ногах. Я с трудом приподняла голову, оглядела себя и увидела, что полу-лежу в глубоком складном кресле. Мои руки привязаны к его подлокотникам, а ноги к ножкам. Очухалась. Прозвучал совсем рядом удивительно знакомый голос, и перед глазами оказался человек. Человек На первый взгляд он был больше похож на египетскую мумию. Все его лицо было забинтовано, только глаза с интересом поглядывали на меня сквозь круглые отверстия в белой маске. Знакомое место, не правда ли? проговорил он с чуть заметной насмешкой. Не думала, что попадешь сюда еще раз. Кто вы? спросила я, сглотнув. Чего вы от меня хотите? Не узнала Он снова усмехнулся. Я заметила это даже сквозь жуткую белую маску. Это хорошо. Богатым буду с твоей помощью, между прочим. И тут я узнала его голос. Вальяжный, бархатистый голос уверенного в себе человека, хозяина жизни. Голос, который я слышала бесконечно давно. Целую жизнь тому назад в этом же подвале, а потом в гараже, где решалась моя судьба. Евгений Павлович?" проговорил я удивлённо. "Муж Виктории Сергеевны?" "Скорее, счастливый вдовец", отозвался он, и на этот раз его голос показался мне раздражённым. "Честно говоря, мне уже надоело, что меня упоминают исключительно в качестве её мужа. Но теперь с этим покончено. Теперь наконец я заживу своей собственной жизнью". И тут до меня дошло: Так вы ее на самом деле убили, воскликнула я, пораженная собственной догадкой. Труп, который нашли на месте аварии, это действительно труп Виктории. А ты догадливая девочка, проговорил Евгений, приглядевшись ко мне повнимательнее. И удивительно везучая надо же из таких испытаний выйти невредимой. Но с этим тоже покончено. Он несколько секунд помолчал, А потом желчно выпалил. Казалось, злые и раздражённые слова сами рвались из него. Виктория сама виновата. Она задумала эту операцию, чтобы перехитрить Сургуча, украсть его деньги, и перехитрила саму себя. Она достала меня. Злобная стерва, сука. Она не ставила меня ни в грош. И когда мне представилась возможность одним выстрелом убить двух зайцев, Он перевёл дыхание, взял себя в руки и проговорил уже более спокойным, мягким голосом. Но это все больше не должно нас интересовать. Виктория мертва, а спокойников какой спрос? Но вы-то живы, проговорила я, пытаясь сквозь белую маску уловить его реакцию на свои слова. Но эта реакция меня удивила. расхохотался. В том-то и дело, проговорил он, отсмеявшись. Виктория Сама разработала операцию так, чтобы у нас обоих было безупречное алиби. Она должна была умереть, и действительно умерла, а я, я сейчас нахожусь в известной швейцарской клинике пластической хирургии. Это могут подтвердить врачи, медсестры, обслуживающий персонал. Как это? переспросила я. Вот же вы здесь. Это тебе только кажется, хихикнул человек в маске. Должен признать, покойная Виктория была действительно гениальной женщиной. Она разработала всю операцию так, что комар носа не подточит. Мы нашли безнадежно больного человека, приблизительно моего возраста и телосложения. Ему так и так оставалось жить всего несколько месяцев, и он, чтобы оставить своей семье хорошие деньги, согласился сыграть мою роль. Сейчас он с забинтованным лицом лежит вместо меня в клинике, обеспечивая мое алиби. А через несколько дней он умрет от сердечного приступа. Легкая, хорошая смерть. Ни у кого не возникнет подозрений. И его похоронят под моим именем, а я я сниму бинты и стану совершенно другим человеком, с новым лицом и новыми документами. Он помолчал несколько секунд и затем продолжил другим голосом, спокойным и деловитым. А осталось только одна маленькая деталь. Ты должна отдать мне ключ. Ключ? переспросила я недоуменно. Какой ключ? Ключ от денег, отозвался он. От денег, из-за которых все это было задумано. Но я не знаю о чем вы. Я немного поспешил проговорил Евгений негромко. Я убил Викторию, не удостоверившись, что ключ на месте. Очень уж удачно сложились обстоятельства. Мы были с ней вдвоем, без свидетелей, на месте, где только что сгорела машина. Мне нужно было только ударить ее по голове, плеснуть немного бензина из канистры и чиркнуть зажигалкой. Она сказала, что ключ в ее комнате, и я поверил. Вернувшись в дом, я обшарил ее комнату вдоль и поперек. Но ключа нигде не было. Тогда я проанализировал события того утра и понял, что кроме тебя никто не мог его украсть. Кроме того, я увидел на полу следы босых ног и землю из этого подвала. Так что, золотка, кончай придуриваться и отдавай ключ. И тут я вспомнила, Как тем утром, блуждая по дому, случайно забрела в спальню Виктории и взяла там кожаный футлярчик с ключом. Я приняла его за кошелек и хотела позаимствовать у хозяйки дома немного денег. А потом, поняв, что денег там нет, сунула бесполезный футляр в ящик с клубнями георгинов. Так что этот ключ сейчас совсем рядом, буквально в трех шагах от меня. И тут же я поняла, Что говорить об этом Евгению, ни в коем случае нельзя. Что я жива только до тех пор, пока не отдала ему этот чёртов ключ. Ведь он только что очень живо и красочно расписал мне, как создал себе безупречное алиби. Так что теперь я единственный человек, который это алиби может разрушить, не оставив от него камня на камне. Единственный человек, который знает, что он вовсе не лежит сейчас в дорогой швейцарской клинике а проворачивает свои темные делишки на российских просторах единственный человек, который знает, что он убил собственную жену и присвоил деньги таинственного и могущественного Сургуча. Кстати, этого типа то и дело поминают при мне. И еще как раз Сургуча Евгений боится больше всего на свете гораздо больше, чем милиции и прокуратуры. Потому что Сургуч не станет разбираться в уликах и доказательствах, а живьем сожрет того, кто посмел его обокрасть. Так что Евгений Павлович ни за что не выпустит меня живой. Как вы меня нашли? спросила я, чтобы потянуть время. Ничего не было проще. охотно отозвался Евгений Уж на что бестолковы люди Виктории, лимон с Костяном, но уж настолько то их ума хватило. Они выяснили, что ты вовсе не Лиза Веселова, а эта самая Лиза охотно назвала им твое имя. Видно вы с ней не самые близкие подруги. Уж это точно, призналась я. Ну, а все остальное дело техники, закончил Евгений. Правда, лимон с Костяном чуть не провалили все дело. Но я вспомнил золотое правило бизнеса. Если хочешь, чтобы дело было сделано, делай его сам. Я слушала его слова, и мое сердце мучительно сжималось от ощущения полнейшей безнадежности. Для него это только бизнес. В отличие от покойной Виктории, он не поддается эмоциям, не впадает в ярость. Он действует спокойно и целесообразно. Это значит, что у меня нет шансов выбраться живой из этой переделки. Я могу только тянуть время, делать вид, что вспоминаю, куда я дела ключ, искать его. Тут мне пришел в голову довольно простой выход. Евгений Павлович, проговорил я, заикаясь. Действительно, я взяла тогда этот ключ, а потом, когда я сбежал от ваших людей, Я спрятала его в укромном месте в Саблинских пещерах. Но я запомнила это место и найду ключ. Затаив дыхание, я ждала его ответа. Если он поверит, если повезет меня в пещеры, у меня появится шанс на спасение, шанс на жизнь. Перед главным входом в пещеру есть милицейский пост, и я могу попытаться привлечь к себе внимание. А если даже это не получится, то в пещерах можно попытаться сбежать от него. Там бродит по коридорам старичок, который уже дважды приходил мне на помощь. Опять же, поклонники рогатой жабы. Они, конечно, люди опасны, но если приходится выбирать из двух зол, лицо в белой маске склонилось надо мной, карие глаза уставились сквозь прорези в бинтах и бархатный голос проговорил с неторопливой растяжкой. Похоже, ты держишь меня за идиота. Нет, дорогая. Я не так легковерен, как ты думаешь. Ты спрятала ключ не в пещере и не у себя дома. Ты спрятала его где-то здесь. Перед тем, как тебя увезли отсюда, тебя ведь переодели в вещи Виктории при этом обыскали. Ключ не такая уж маленькая вещь. Его обязательно нашли бы. Кроме того, дорогая, я чувствую, когда ты врёшь, а когда говоришь правду. Так вот, сейчас ты врёшь. Даю тебе ещё одну попытку, а потом. И он достал плоский металлический чемоданчик, откинул его крышку. Я увидела множество сверкающих хирургических инструментов: скальпелей, ножей, щипчиков. Я представила, как эти инструменты впиваются в мое тело, и содрогнулась. Мне самому не хочется заниматься этим неприятным делом, признался Евгений Павлович, закрывая чемоданчик. Но бизнес есть бизнес. Я должен получить ключ, и я его получу. И Я нисколько не усомнилась в его словах. Он человек рассудительный, спокойный, если уж что-то решил, Будет этого добиваться с бульдожьим упорством. Так что передо мной только две возможности: или я сразу говорю, где спрятала ключ, и он меня убивает, получив свое. или то же самое происходит после страшных пыток. В популярном старом фильме Белое солнце пустыни герой, оказавшись перед таким же выбором, сказал, что предпочитает помочься. Меня этот вариант как-то не вдохновлял. Все эти мысли пронеслись в моей голове за какие-то доли секунды, и никакого выхода не было, кроме попыток потянуть время. Но и эти попытки были обречены на провал, судя по серьезному настроению Евгения Павловича. Я хотела что-то ему сказать, попытаться заговорить зубы, как вдруг за моей спиной раздался совершенно неожиданный звук. Кто-то громко и отчетливо захлопал в ладоши. Браво, раздался низкий скрипучий голос. Я получил огромное удовольствие от этого спектакля. Думаю, если бы лицо Евгения Павловича не было забинтовано, оно устал бы билеть этих бинтов. Он покачнулся как от удара, метнулся назад, но понял, что с той стороны из подвала нет выхода. И замер на месте. Суркуч проговорил он дрожащим от страха голосом: "Как ты здесь оказался? А ты разве не знал паршивец, что я всегда оказываюсь там, где меня не ждут?" Проскрипел голос у меня за спиной. Я попыталась извернуться в кресле, чтобы разглядеть этого человека, о котором так много слышала за два последних дня. С огромным трудом, едва не свернув себе шею, и развернулась и разглядела на ступенях подвала крупного полного мужчину лет шестидесяти с желтоватым отечным лицом и тяжелым квадратным подбородком. Одет он был в мятый дорогой костюм с бордовым шелковым галстуком, словно приехал сюда прямо со званого обеда. И вообще он очень напоминал старого гангстера из голливудских фильмов. Рядом с этим старым мафиоза стояли еще двое: высокий, плечистый парень с выбритой наголо головой и молодая женщина в полосатом брючном костюме с короткими прилизанными волосами и узкими губами в кроваво-красной помазе. — "Да, спектакль был хороший", повторил Сургуч, медленно спускаясь по ступеням и не сводя с Евгения Павловича тяжелого пристального взгляда. Только финал будет не таким, какой ты планировал. Ты что ж, крыс, помойная, думал, что меня можно так легко обставить? Сургуч. Это все она, Виктория, пролепетал Евгений заплетающимся от страха языком. Это она задумала. Виктория умерла, холодно прервал его Сургуч. Поэтому ты можешь валить на нее все, что угодно. Я проверил. Мой человек сверил ее ДНК с образцом. В сгоревшей машине была действительно она. Я, конечно, слишком доверился ей. Она была хорошим бухгалтером, и я нарушил одно из собственных правил менять бухгалтера раз в три года. До нее я каждые три года отправлял бухгалтеров на пенсию, чтобы не зарывались. Он плотоядно усмехнулся. На северном кладбище у меня имеется большой участок для пенсионеров. Но она уж очень хорошо работала, и я решил дать ей лишний год. Вот и просчитался. Когда через твои руки постоянно проходят большие деньги, рано или поздно появится соблазн кое-что положить в собственный карман. А тут эта американская компания по сейддом перевела за участие в операции по подъему корабля такой лакомый кусочек, Что вы с Викторией не устояли. — Подъем корабля, подумала я. Да ведь речь идет о той самой шняве, вепрь, которую искал Леонид Борисович. Как однако все вокруг моей скромной персоны тесно переплелось. Это все она, Виктория, взвизгнул Евгений. Слушай, ты мне уже надоел, поморщился Мафиоз. Честно говоря, мне все равно, кто был автором идей, ты или она. Разница между вами очень простая. Она уже мертва, а ты пока нет. У тебя это удовольствие еще впереди. Значит, ты ответишь за все. Но для начала вернешь мне мои деньги. Ключ от них у неё, выкрикнул Евгений, показав на меня. Как интересно. Соргуч повернулся ко мне и внимательно оглядел меня с ног до головы, как вещь, которую собрался купить. Ты вот все время переводишь стрелку на женщин. Как ты это не по-мужски? Анат кто такая? Судя по тому, что она связана, она не твоя сообщница. Тогда что она здесь делает? Они с Викторией хотели сжечь меня в той машине, прояснил я ситуацию, чтобы все И в первую очередь вы подумали, что Виктория погибла в автокатастрофе, но мне удалось сбежать, и тогда он убил собственную жену. Везучая девочка, одобрил Сургуч. А ключ-то как к тебе попал? Случайно, честно призналась я. Ну ладно, проговорил Сургуч невозмутимо. На этом случайности заканчиваются. Стасик, развяжи ее!» Бритый парень подскочил ко мне. В его руке, словно бы из воздуха возник узкий нож, он молниеносным движением разрезал веревки, и я с наслаждением растерла руки. Ключ, произнес Сургуч нетерпящим возражением голосом и протянул ко мне руку. За два последних дня я научилась безошибочно чувствовать когда можно потянуть время и попытаться переиграть противника, а когда нужно стримглав мчаться куда-то по первому его приказу. Сургуч был не из тех, кого можно было заставлять ждать. Я вскочила на ноги едва не упала, ноги онемели от тугих веревок и плохо держали меня. Но тем не менее я поспешно направилась к ящикам с посадочным материалом. Остановившись возле ящика с клубнями Георгинов, Я запустила в него руку, и попыталась нащурить ключ. Бритый Стасик, безмолвно стоявший рядом со мной, сунул в мою руку нож, чтобы удобнее было рыться в земле. Я взглядом поблагодарила его и подумала: "Как то он доверяет мне оружие?" Но тут же взглянула на его литые мускулы, рельефно проступавшие сквозь ткань пиджака, и поняла, что такой человек может не опасаться меня с оружием я или без оружия. Воспользовавшись ножом как саперной лопаткой, я перерыла содержимое ящика и ничего там не нашла. Ничего, если не считать тяжелых бесформенных клубней. Холодный пот выступил у меня на лбу. Если ключ пропал, Сургуч не поверит, что я здесь ни при чем. Он нарежет меня на мелкие куски чтобы узнать правду, а поскольку я ничего не знаю, смерть моя будет ужасной. Ну что там? раздался за моей спиной скрипучий голос старого гангстера. Что ты копаешься? Сейчас одну минуту, проговорила я, выпрямившись и пристально разглядывая ящики и коробки. Черт! Я ведь помню, что сунул этот проклятый ключ именно в этот ящик, самый близкий к стене. И тут я заметила на полу темный след. Похоже, здесь тащили что-то тяжелое. Меня обожгло догадкой. Ведь этот подвал, кладовка садовника. Так вот, садовник, наводя порядок, передвинул пару ящиков, чтобы освободить проход к своим инструментам. тот то мне показалось, что здесь не все стоит на прежних местах. Я шагнула ко второму ящику, стоявшему чуть в стороне, и воткнула нож в землю. И почти сразу же лезвие, прорезав замшу, звякнуло обо что-то металлическое. Вот он, победно произнесла я, протягивая Сургучу небольшой плоский ключ. Гангстер совершенно равнодушно взял ключ из моей руки и тут же утратил всякий интерес к моей персоне. Повернувшись к Евгению, он проскрипел: "Ну, ключ есть. А где тот замок?" которая этим ключом нужно открыть.